Ясно, что Раф не изменит своего решения. Мало что проникало через мускулы и кости в его крошечный мозг, но то, что проникало, оставалось там навсегда. Барни не мог заставить этого кретина с чрезмерно развитой мускулатурой отправиться для лечения на какой-нибудь доисторический остров, а значит, фильму пришел конец. Барни споткнулся и, подняв голову, увидел, что он пересек весь лагерь и вышел к берегу, сам того не заметив. Он был один на холме, который поднимался над берегом и над заливом. Солнце уже склонилось к самому горизонту, освещая полосу низких облаков золотым светом заката, а закат отражался от поверхности воды, образуя дрожащие блики с каждой новой волной. На этом мире, свободном от людей, лежал отпечаток первозданной красоты, но барня ненавидел этот мир и все, что его окружало». Он заметил камень у себя под ногами и, размахнувшись, бросил его, как бы стремясь разбить зеркало моря. Набросая его, он сделал неловкое движение, повредил руку и камень, не долетев до воды, упал на прибрежную гальку. — Итак, картины не будет. Он громко выругался. — Что ты сказал? — раздался позади него низкий голос Оттера. Барни резко повернулся. Я сказал, убирайся отсюда, волосатый болван. Оттор пожал плечами и протянул огромную руку, в которой он держал две бутылки виски. По-моему, ты плохо выглядишь. Выпей глоток Барни открыл рот, чтобы сказать что-то обидное, но потом вспомнил, с кем говорит, ответил спасибо и приложился к бутылке. Основательно подзаправившись, парни почувствовал себя немного лучше. «Я пришел сюда за своей бутылкой, а тут Даллас сказал, что он на собственные деньги поставит мне еще одну за сегодняшний бой». «Сегодня большой день!» «О да, большой день. дай ка бутылку. И это последний день, потому что фильм окончен. Погиб, капут. Ты знаешь, что это значит?» «Нет». Раздалось продолжительное бульканье. «Да откуда тебе знать? Тебе, чистому дитяте природы, неиспорченному варвару. В каком-то смысле, я тебе просто завидую?» «Я не дитя природы. Был человек по имени Торт. Лошадиная голова. Он был моим отцом». «Да, я завидую тебе, потому что ты хозяин мира. То есть хозяин своего мира». Сильная рука, неутолимая жажда, великолепный аппетит Никаких сомнений А мы постоянно сомневаемся сами в себе Мы этим живем Готов поспорить, что ты даже не знаешь, что значит сомневаться в себе Это что-то вроде самоубийства Конечно, это тебе незнакомо Викинг уже сидел на земле, и барни опустился рядом с ним, чтобы легче доставать бутылку Солнце село, и ярко-красное небо на горизонте незаметно переходило в серые облака, а потом в темный мрак над головой. Понимаешь, Оттер, мы делаем фильм, картину, развлечение и большой бизнес, слитые воедино. Деньги и искусства, они не смешиваются, но мы их смешиваем уже давным-давно. Я занимался этим делом еще тогда, когда на мне были короткие штанишки, и вот теперь, в период ранней зрелости, когда мне сорок пять, я покончил с кином. Потому что без этого шедевра Клаймэктик пойдет ко дну, а вместе с ней ко дну пойду и я. А знаешь почему? Выпей-ка еще. Спасибо. Я тебе скажу почему. Потому что за всю... Свою долгую богатое богатую событиями жизнь я сделал 73 картины, и каждая из них была забыта, едва она сошла с экрана. Если я уйду из клаймектика, мне конец, потому что в мире множество продюсеров и режиссеров, которые лучше меня, и они претендуют на ту же работу, на какую буду претендовать я. Оттор, придав лицу благородное героическое выражение, орлиным взором посмотрел на море, улыбнулся и икнул. Барни одобрительно кивнул и снова приложился к бутылке. — Ты умный человек, Оттор. Я скажу сейчас тебе то, что я еще никому не говорил, потому что я напился на твою дневную зарплату, а ты, наверное, понимаешь только одно слово из десяти. Знаешь ли ты, кто я? Я посредственность. Ты имеешь представление, какое ужасное признание я сделал. Если ты ни на что не способен, ты быстро узнаешь об этом, и тебя это всюду гонят, и ты идешь работать заправщиком на автостанцию. Если ты гений, ты тоже знаешь это, и твоя жизнь сделана. А вот если ты посредственность, Ты никогда не можешь до конца этому поверить, сваливаешь все на обстоятельства и пытаешься сделать еще одну картину, пока не отснимешь 73-ю бездарную ленту, а вот 74-й не бывать. Самое смешное заключается в том, что этот 74-й действительно мог стать хорошим фильмом. И уж, по крайней мере, клянусь богом, он не был его бы похож на остальные. Все погибло. Картина умерла, не успевшая родиться. Бедная картина попала в царство кинематографического забвения. Картина умерла, нет картины. Что такое картина? Я уже объяснял. Произведение искусства, развлечения вроде этих ваших, как вы их называете, саг. Хочешь, я спою песню из саги, я хорошо пою. Не ожидая ответа, оттор встал, глотнул из бутылки, чтобы прочистить горло, и запел громовым голосом, сливающимся с шумом прибоя, «Рази, рази меч! Место в моем сердце, где живет червь! Гневные лица мои сыновья принесут месть! У смерти нет страха! Голос валькирии!» Взывает новых гостей в пивной залодина. Приходит смерть, на столе пир, Жизнь окончена, я умираю, смеясь. Оттор замер на мгновение, затем взревел с новой силой. Это была песня Рагнара перед тем, как король Аэлла убил его. И Аэлла умер. Как жаль, что мне не удалось сделать это. Оттор погрозил кулаком недоброму небу. У барни в глазах двоилось, но он обнаружил, что если закрыть один глаз, он достаточно четко видел вторым. Оттор возвышался над ним, гигант на заре существования мира в кожаной одежде с развивающимися волосами. Последние багровые отсветы заката легли на его лицо. Сага была для него жизнью, искусство и жизнь сливались в одно целое. Песня была битвой, а битва песней. Мысль, пришедшая в голову барни, была настолько неожиданной, что он тихо охнул. А почему бы и нет? Если бы он не налокался, распивая виски на берегу древнего моря с человеком, который умер тысячу лет назад, эта идея никогда не пришла бы ему в голову. Почему бы и нет? Вся история со съемкой этой картины — безумие. Так почему не добавить к ней еще один, последний штрих? В его руках была свобода и власть. И ведь все равно картина погибла, хуже не будет. Почему же нет? «Пошли со мной!» — пробормотал Барни, с трудом встав на ноги и пытаясь поднять с земли неподвижную громаду викинга. «Зачем смотреть кино?» На Оттора это не произвело впечатления, и он остался сидеть. Но тогда пошли за виски!» Это пришлось Оттуру больше по душе, и они отправились в лагерь. Барни то и дело опирался на своего спутника, который даже не замечал этого.